Глава тридцать девятая Я проснулась нетерпеливым стуком в дверь. Так обычно скреблась Софья. Я поднялась с пола и растерянно смотрелась. Все тело ныло, голова тяжелая, мысли мутные. Едва контролируя затекшие конечности, я высунула голову за дверь. «Чего тебе?» прохрипела я, заметив нетерпеливо подпрыгивающую на месте Софью. «Пока ты спала у рыжи, тебе подарок прислали!» Ответила сестра и протянула маленькую блестящую коробку. «Сегодня утром принесли!» Я приоткрыла дверь шире и через силу выпрямилась. В спину будто стержень вставили. А совья протиснулась между мной и дверью и ткнула коробкой в руку. В горле встал ком, а рука отнялась, не желая прикасаться к посылке. «Ну открывай!» Закончила Софья. Там же что-то интересное! Глаза у нее блестели от любопытства, а мне казалось, что если открою коробку, то там окажется кусочек кожи люмин или еще что-то жуткое. Я тяжело прислонилась к косяку и болезненно сглотнув выговорила. Откройте с Марьей сами, потом расскажете. А мне надо в душ, у меня много дел. Иху! Радостно завизжала Софья и унесла к Марии. Я закрыла дверь, привалилась к ней спиной и уронила затылок назад. «Не хочу. Ничего не хочу знать об этом Хамоне. Хочу забыть его навсегда и не иметь ничего общего с ним». Слезы хлынули ручьем. Я оторвалась от двери и заметалась по комнате, хватая все его подарки и скидывая на пол в одну кучу. Потом впихнула все в плотный пакет, завязала и собралась выбросить в мусорный контейнер. Рванула дверную ручку на себя, но, увидев тень на лестнице, остановилась и замерла. Дверь тихонько прикрыла и в растерянности уставилась себе под ноги. По коридору прошел папа. Его шаги я узнавала с детства. Я оглянулась и посмотрела на себя в зеркало. Вчерашняя одежда. Измятая майка и брюки. Взлохмаченные волосы, примятые с одной стороны. Торчащая челка и заспанное лицо со следами рифленого напольного покрытия на щеке. Родители. Они ничего не должны знать. Я быстро умылась, зачесала волосы в хвост на затылке, переоделась и снова схватила пакет. Выйдя в коридор, я стремительно спустилась по лестнице, никого не встретив на пути. Выбежала из дома и свернула к белым контейнерам на углу улицы. Открыв приемник, яростно затолкала туда пакет и со всей ненависти ударила по кнопке переработка. Механизм контейнера застрекотал и поглотил пакет со всем содержимым, превратив его в пыль. Это ничего не исправило, но дышать стало легче. Я вернулась домой. «О, Дарья, солнышко, идем завтракать?» Позвала мама, завидев меня у порога. Ее ласковый голос согрел на минутку, но, как подумала о том, что должна от них скрыть, с досады прикусила губу до крови. «Привет, мапа!» «Ты куда бегала?» Поинтересовался папа, завязывая шнурки на туфельках близняшек. «Эм, мусор выбрасывала. Накопился в комнате». Пряча глаза, промямлила я и села на свое место за столом. «А что же со столовой не захватила? Улыбнулась мама. Я лишь виновато пожала плечами и спрятала лицо за чашкой чая. Торопливо хлебнув, едва не подавилась кипятком, но небо точно обожгла. Поморщившись от боли, я отставила чашку и поднялась. «Я позже. Горячий. Мне заниматься надо. Увидимся вечером». Натянуто улыбнулась я всем и вышла. «А она нам не помахала, как всегда!» Пожаловалась Мария. Расстроилась бедняжка, что не успела сдать тест. Услышала я мамин голос, поднимаясь в свою комнату. Но, слава богу, это сбой. «Девочки, берите свои рюкзаки и вперед. Опоздайте на аэробус!» Строго проговорил папа. А я захлопнула дверь комнаты и сползла на пол спиной по стене. Силы просочились сквозь тело. И снова не ощущала ни ног, ни рук. С уходом родителей и сестер в доме воцарилась тишина. Но на меня она действовала угнетающе. Я не хотела никого видеть, потому что не могла себя контролировать. Но и оставаться наедине с собой было жутко. За каждым углом мерещился Макрон или его сообщник. А в какие-то моменты то там, то тут слышался стон люмин. Я подходила к окнам и, задержав дыхание, наблюдала за проезжающими мимо. Потом с ногами забиралась на диван в гостиной и включала головизор на полную громкость. Коммуникатор я везде носила с собой. Боялась его звука до ужаса. Однако это было единственное средство связи в случае необходимости. Но пару раз написали только Лада и Паула. Я лишь сухо отвечала «все хорошо, учу микробиологию». Но за учебу даже не бралась. Когда родители вернулись с работы, а с ними и сестры, Немного полегчало. Я даже поужинала. Хотя больше ковырялась в тарелке, чем что-то положила в рот. Но потом сразу оставила их и снова заперлась у себя, сделав вид, что усиленно повторяю формулы. На следующий день все повторилось, но с удвоенной силой. Мне не было больно, мне было страшно. А разочарование в себе лишь усиливало страх. «Как я могла довериться совершенно чужому мужчине?» Как я смогу довериться кому-то теперь? Как я вообще смогу кому-то верить? Сколько еще лжи скрывал мир, в котором я выросла? Я чувствовала себя опустошенной лишенной будущего, узнав лишь малую толику правды. И уж точно не могла выбрать, что лучше – наивность или прозрение. Я не была готова принять реальность таковой. Я бродила по дому тенью, чувствуя себя больной. Я смотрела на знакомые глазу вещи, но не узнавала их, будто оказалась вырвана из своей обычной жизни и брошенной в неизвестность. Аппетита не было. Спрятаться во сне тоже не удавалось. Когда утром и вечером приходила мама, я притворялась, что сплю, потому что не могла показать ей своих красных глаз и тем более рассказать причину сразившего меня отчаяния. Я все думала, что это какое-то недоразумение, и вот-вот мысли просветлеют. Все станет как раньше. Но передо мной все время стояли глаза люмин, в них ужас, а потом полная отрешенность. Лишь из дрожащих искусанных кровь губ сходил глухой стон. Я пыталась представить, что будет завтра, ведь не смогу все время притворяться, что ничего не происходит. Притвориться больной? Мама вызовет врача, узнает, что ничем опасным я не болею. А вот мое состояние вселит в нее такую тревогу, что она начнет рыдать так же, как это было в первые годы жизни на Тоуле. Вот почему она так страдала тогда. Она уже знала, какое будущее ожидает ее дочерей. Теперь я понимала, почему ее так беспокоили малейшие мои неудачи, любые перемены в жизни. Понимала, почему она многое скрывала и продолжает скрывать от нас. Надеялась, что так дольше убережет от реальности. Но время никому не делает уступок. Пришло мое. И как бы я ни цеплялась за остатки беспечности, понимала, что навсегда теряю связь с беззаботным прошлым. А впереди тьма. И как бы несложно сложно было это принимать, но теперь осознала и то, что никто не убережет меня от надвигающегося будущего. Ни родители, ни друзья. Никто. На что же была способна я сама? И отвечала себе на вопрос. Бояться и прятаться. Только вот где?